Глава 16 С самого раннего утра все разъезжались кто куда. В основном, конечно, к мамочкам. В лагере до нас сегодня никому нет дела, никаких занятий, никакого плаца, ничего. Уезжают и сержанты, и старшины, и офицеры. В части остается только дежурный взвод. Господин майор вообще уехал еще вчера вечером на казенном джипе, выкрашенном все в тот же камуфляж. Сразу после того, как увезли Макса, джип, признаться, я едва заметил, а вот вертолет, забравший Горчакова, от этой хреновины глаз не отрывал. И когда он стартанул со специальной площадки за военной частью, потом перелся ему вслед в небо, но вовсе не потому, что так уж переживал за судьбу Графенка. Сам вертолет потряс. В моем мире такой техники нет. Летают там только живые существа и магические приспособы, но точно не с такой скоростью. Впрочем, там, где подыхает магия, развитие техники, естественно, в том числе военной. Когда разломы только появились, не охотился на монстров только ленивый. Рынок был просто наводнен снятыми с них ингредиентами потом одаренные начали вырождаться следом исчезли и гильдии охотников сейчас же продажу ингредиентов собранных с тварей разлома подмяла под себя корона что неудивительно все крупные города империи обнесены по периметру артефактными магокристаллами внутри такой ограды разлом появиться не может идеальная защита но очень дорогая именно на создание этих мага-кристаллов. Идут собранные императорскими магами и военными ингредиенты. Может, и на что-то еще, да кто ж простому народу расскажет? Главное, что за незаконную охоту и продажу могут очень неплохо припаять. Лет десять в имперской тюрьме, к примеру. К обеду казарма пустеет. Слоняюсь без дела по части. Жду Милу. И потихоньку начинаю недоумевать. «До встречи, Каменский!» — говорит, проходя мимо Лекс. И уезжает на той самой Никитиной мечте в «Соколе УКБ-415». Серебристый родстер с хитрыми формами, действительно похожий на птицу. Правда, мне больше интересно прокатиться на байке. Но милы нет. Пообедав в компании всего троих парней, я начинаю звонить Матвею. Смартфоны нам отдали еще с утра. Абонент недоступен. Мой камердинер отыщет меня в столице по геолокации на смартфоне. Но сначала-то надо туда попасть. Час спустя ко мне подходит токсин. «Предложение в силе», — говорит он. «М «Да вижу ты, маешься. Подвести? Сейчас уже таш подъедет». Согласно киваю и иду за вещами. В лагере я оброс багажом. Упихиваю Шанка в его сумку и беру с собой, уверен, что иначе он попрётся за мной самостоятельно. Усевшись на заднее сиденье красной женской машинки, кидаю рядом рюкзак и ставлю сумку с божественной дланью на колени. А ведь мог бы сейчас сидеть на ревущей механической зверюге, обнимая тонкую талию милы, неторопливо поднимать руки повыше, чтобы в ладони легли упругие грудки, а потом делать в столице всё, что хочу с ней. «Ни в чем себе не отказываю», — так, кажется, передавал Матвей. Думая о миле, я машинально изучаю личика в переднем зеркале, чуть не наполовину прикрытая темными очками. И опять она в балахоне. «Я Наталья», — говорит внезапно девица. «Для друзей таш. Но мы же пока не друзья, верно? А вы так мечтательно на меня смотрите. Даже не знаю. Расценить это как комплимент или сразу по морде дать?» Ответить не успеваю. Камень, немедленно поворачивается ко мне таксин. С моей сестрой даже не думай. Он делает паузу и договаривает. Убьет и глазом не моргнет. Спасибо, Димочка, откликается его кузина. Защитить даму так трогательно с твоей стороны. Чего трогательно? Это же я не тебя, а его защищаю. Без тебя разберемся, хмыкает она и смотрит на меня в зеркало. Правда? Как вас там, ваше сиятельство? Или не сиятельство. Князь Каменский, наконец, представляет меня токсин. Большой человек. Но не поверишь, нормальный. Просто Никита, говорю я. И у вас прелестные глаза, Таш. Она фыркает, давая понять, что поняла мой намек на желание подружиться. И поправляет свои жуткие окуляры. Хотя глаза у нее и правда красивые, темно-серые. Это я помню еще по ее первому приезду в лагерь. «Аташ, мы его выкинем у золотого граната, и мне надо срочно к Марку Абрамовичу». «А, слушай!» Но тут по салону разливается страшная вонь. Как будто его пара гоблинов с сортиром перепутала. Зажимая нос, Аташа резко сворачивает на обочину, тормозит, и я вижу в оплоти... «Ассасинку!» «Ту самую, о которой вспомнил, когда увидел эту девицу впервые». «Не ошибся, значит». Сестра токсина изгибается так, что иная эльфийка от зависти сдохнет. Но дело не в этом. Дело в скорости, с которой она лезет рукой под пассажирское сиденье, под задницу токсина, и извлекает оттуда нечто. «Настал!» — орет Таш и встряхивает зверька, которого держит за шкирку. «Нет, не зверька. Тварь величиной зайца с несуразным, но вполне человеческим телом, покрытая черной шерстью». Длинный крысиный хвост, развесистые уши, рожки на лбу. Вижу такое впервые, но в курсе. Это один из видов местной нечисти. Черт обыкновенный. Мелкий пакостник. Соль и сахар местами поменять. Гайки подкручивать. Убедить кота нассать в тапки. По всем фронтам, короче, работает. Особо продвинутые за ночь исхитряются в смартфонах контакты потереть. И, как вся нечисть, питается эмоциями. Чем человеку хуже, тем чёрту сытнее. Этот, походу, вместо кота и сработал. Нассал. Не в тапок только. Но вот пакостничают черти без свидетелей, насколько мне известно. Токсин с опаской смотрит на кузину и в полголоса поясняет мне. «Этот наш за мной залез в машину, блин! Почему за тобой-то? Так у меня же аспект света. Из-за этого ко мне вся нечисть липнет. Но, знаешь, бывает полезно». «Домового вон, пойди ты примани. Им же условия подавай, сам знаешь. Чтоб живой огонь, типа камин был, чтоб молоко всегда свежее, дофига всего. А у меня дома так домовой живет без капризов. Но вот остальные...» Вид у токсина виноватый, а Таша орёт на него. «Ты достал, Димка! Твой артефакт от нечисти где? Я сколько раз говорил, без артефакта не смей ходить. В мою машину без артефакта не смей лезть!» Одновременно она выкручивает чёрту ухо. Тот избивается ужом, пытаясь не то вырваться, а не то кусануть, но та ж держит крепко. Выметаемся из машины. Сидеть там уже вообще невозможно. «Артефакт спёр кто-то!» — бурчит токсин. «Да за каким он мне в лагере-то? Сперли, сперли, хрен бы с ним!» «А в машину ко мне садиться без артефакта тоже хрен!» — интересуется кузина, потрясая чёртом. «Ну, прости, прости!» Как, блин, ехать-то теперь? Тебе бы отлично и полезно, — отрезает Таш. А мне теперь эфир на хрень всякую тратить. Поднимает чёрта на уровень своих глаз, шипит ему. Быстро всё вычистил, чтоб не следа. И делает несколько пасов. А девчонка-то — менталист. И, видно, неплохой. Она явно внушает чёрту, чтобы он устранил следы своего санья, И чёрт выполняет приказ. Токсин суется в салон и радостно сообщает. «Не воняет больше! Поехали!» Таша раскручивает черта над головой и отправляет в вольный полет. Тот верещит, падает и махом улепетует в придорожные кусты, яростно размахивая хвостом. Едем дальше. Токсин явно чувствует себя виноватым. «Ну, в блок предохранителей не нассал же!» — говорит он, вздыхая. «Только под сидушку! Ура, ура!» Еще одно слово!» я в эту обоссанную сидушку тебя неделю мордой спать заставлю, — взрывается Таш. — На, активируй. Она сует брату что-то типа брелка, шарик на цепочке с кольцом. — К штанам прицепи и не снимай. — А мне? — спрашиваю с интересом. — А у тебя что, аспект света? Вот и сиди спокойно. Это они к Димке липнут, как мухи на говно. — Таш. — Хорошо, на варенье. Безмозлое. — А в лагере почему не лепли? интересуюсь я у токсина. Так там защита стоит от нечисти. А так я с отталкивающим артефактом не расстаюсь. Мне это дорогое удовольствие, холодно комментирует Таш. Да ладно тебе, я виноват, что ли? Упали я вон в казарме, бляху, родовую ночью поперли. А тут всего лишь артефакт. Шанг в сумке опять подает признаки жизни. Приходится похлопать по ней под немигающим взглядом токсина. Так, пыль выбиваю, говорю первая попавшаяся. Кстати, бляху ту я помню. Видел, как Шанг ее в столовый тырил. Интересно, артефакт токсина — тоже его рук дело. Шанг не нечисть. Его такие примочки не остановят. В разговорах о нечисти мы подъезжаем к столице. И меня начинает подташнивать. Но теперь я понимаю, почему. Это моя тьма реагирует на защитные кристаллы окружающий город. Возможно, реагирует и Шанг. Снова начинает ворочаться в сумке. «Кстати», — говорю, чтобы отвлечься, на самом деле так и не решил, куда податься в городе. Видимо, сразу в башню училища заселяться. «Мне в золотой гранат уже не надо». Матвей по-прежнему вне зоны доступа. А значит, что-то в задуманной им игре изменилось. Тупой сопляк, конечно, выбрался на свободу и готов радостно кутить с помощью предоставленной ему карты но его защитник в лице камердинера куда то пропал а вот охотники вряд ли пропали никогда не считал бессмысленный риск благородным делом Таксин, разумеется заметил что раз пять за дорогу я куда то звонил и какие тогда планы спрашивает он поворачиваясь да никаких пожимаю плечами если подкинете к училищу буду благодарен туда точно торопиться не стоит со мной прогуляться не хочешь думаю тебе понравится А заселиться и вечером можно. Что мне нравится в этом парне, он никогда не лезет в чужие дела. Хотя понятно, что ему интересно, с чего бы у меня поменялись планы. И почему у меня дергается сумка. И откуда я знаю техники аспекта света? Верная же позиция. Надо будет. Я сам расскажу. Таш, — говорит Токсин, — нас, короче, обоих к Марку Абрамовичу. И это... «Я, наверное, на аукцион сегодня приеду. Тоже с Ником». Его кузина ведет машину по-прежнему спокойно, но голос у нее наливается холодом. «Дима, на аукцион ты можешь приводить хоть толпу, но с деньгами», — уточняет, — «или с товаром. Но господин Шварц сам знаешь, как относится к пустому любопытству. Твой товарищ вполне может найти себе другое развлечение». «Это не пустое любопытство», — ровно отвечает таксин. Они переглядываются, этаж кивает. Москва — довольно странный город. Мне удивительно видеть огромные небоскрёбы не на фото, а вот так, своими глазами. Но еще удивителен сам факт существования многоэтажных домов. Что за странная идея жить в коробках, расчленённых на кучу меньших коробок. Ежедневно натыкаясь на соседей, деля систему канализации и отопления, слыша, как кто-то кашляет за стеной, даже если в этой коробке и всего пять этажей. Казарма казармой. Разве что в этих койке разделены стенами, и в личном пространстве умещается не только тумбочка, но и клазеты, и пара тройка четверка комнат. Но суть от этого не меняется. Однако странность столицы для меня не только в этом. Кварталы с небоскребами периодически сменяются на другие, с домами поменьше, и редко на территории с парками, особняками, старинными зданиями. Старая часть Москвы красива. ее архитектура делает честь этому миру. Такие контрасты даже завораживают, но, разглядывая многолюдную столицу Российской империи, я невольно вспоминаю свой замок. «Нет. Когда я буду строить его здесь, я сделаю это в уединенной местности. Как можно более уединенной. Да и прямо сейчас согласился бы пожить хоть пару дней в отдельной квартире, чёрт с ней, пусть даже в многоэтажке. Привычки к толпе вокруг выработаны у каждого военного, но они все, наши привычки, нам нравятся». Полчаса спустя красный жучок высаживает меня и таксина на узкой и очень красивой улочке в районе под названием Патриаршие пруды. Сквозь аллею высоченных лип действительно просматривается пруд. С уточками. Но мы сюда явно не прогуливаться приехали. Таксин уверенно шагает к небольшому, явно старому дому. Всего два этажа, довольно вычурная архитектура. И скромная табличка у подъезда. Экспертно-исследовательская мастерская М.А. Шварц. Токсин жмет кнопку домофона, представляется по имени и фамилии, и дверь открывается. Никакая прислуга нас не встречает, но мой проводник топает очень уверенно. В кабинете, куда мы попадаем, нет практически ничего современного. Сплошной антиквариат, но вот он, не вычурный, просто штучная мебель однозначно старой работы. Огромный письменный стол, два книжных шкафа, массивное кресло за столом, плюс несколько стульев с резными подлокотниками, полузадернутые темные шторы, столешница девственно пуста, только настольная лампа и раскрытая книга вполне себе современного вида. Хозяин кабинета, крючка носа и старик поднимается нам навстречу и поправляет на носу узкие очки. Мое почтение, Дмитрий Андреевич, чем обязан. «Добрый день, Марк Абрамович! Рад видеть вас в полном здравии!» — культурно чей токсин. И сразу же отвечает. «Мне бы вещичку одну оценить, если у вас найдется время». «Для вас, мой мальчик, всегда!» — пафосно сообщает Марк Абрамович. И чуть склоняет голову, отчего длинные седые бакенбарды вздрагивают, будто живые. «Благодарю, сударь!» — кланяется токсин. В лучших, между прочим, аристократических традициях кланяется. И говорит, кстати, так же. Да и я, привыкший к лагерной вольнице манер, отвешиваю изящный поклон под пристальным взглядом этого деда. Глаза у него, кстати, совсем не стариковские, яркие, темные, цепкие. Но дальнейших церемоний не следует. Токсин достает из кармана крохотный сверточек, протягивает его господину Шварцу, и тот скрывается за неприметной дверью около книжного шкафа. Возвращается он не быстро. Видимо, за дверью. Хорошо обустроенная лаборатория. Идемте-ка со мной, Дмитрий, говорит окидывая токсина несколько удивленным взглядом. Марк Абрамович, мы можем поговорить здесь. Это князь Никита Каменский. У меня нет от него секретов. Даже так, Токсин. Вы уверены, дорог мой? Тянет дед и поворачивается ко мне. Неожиданное, но приятное знакомство, Никита. Станиславович, соболезную вашей утрате. Я не был близко знаком с вашим отцом, но слышал о нем только хорошее. Интересно, врет? Насчет хорошего. Черт, черт! Тот самый, которого вышурнуло из своей машины таж. Никита Каменский ни черта не знал о своем отце. Ничего действительно важного, были ли у него связи с подпольным бизнесом? Господин Шварц, отдав дань вежливости переключает внимание на токсина абсолютно уверен подтверждает тот я прав марк абрамович что это шерсть химеринга». насколько мне известно услышав такое и получив уруги любой добропорядочный гражданин империи обязан сдать и эту самую шерсть и ее владельца в полицию немедленно знаю конечно что токсин занимается зельями и ингредиенты к ним добывают не в аптеках А значит, господин Шварц, представитель незаконного бизнеса. Полезное знакомство. В моем мире многие парни начинают с гильдии наемников. Найди и принеси и прибей. Когда накапливают достаточно средств, делают качественный скачок. Или женятся и уходят из этого бизнеса. Или начинают работать уже на корону, ну. Или становятся первоклассными наемниками. Интересно, есть ли здесь что-то подобное? Мне нельзя ли через Шварца выйти на таких людей? «Но раз уж вы действительно настолько доверяете своему товарищу», — неторопливо тянет он, — «скажу как на духу. Настоящая шерсть, да. В случае с Химерингом провести экспертизу не заставляет особых трудов. Уж очень у них своеобразная реакция на свет». «Благодарю, Марк Абрамович». «Хороший был экземпляр», — задумчиво сообщает дед. «Знаете, я даже готов купить у вас эту безделицу. По старой дружбе, мой мальчик, исключительно по старой дружбе». «Почему безделицу?» — возмущается токсин. «Настоящий химеринг». «Потому что, Дмитрий, я и понятия не имею, на что может сгодиться этот ваш настоящий химеринг». «Да, редкость редкостная, оттого и непроверенная в деле. Но вы всегда можете прицепить ее себе на лоб и гордо погулять по улицам». «За сколько тогда?» — с тоской уточняет токсин, понимая, что разбогатеть не получится. «Тысяч тридцать я бы дал. И даже согласен поторговаться, но как ваш старший друг и неплохой эксперт...» «Тридцать тысяч?» Столько стоит средний смартфон. Милли пара суток в золотом гранате. И правда, не густо. «Марк Абрамович, уверяю, вы лучший в столице!» — усмехается Токсин. «А то и во всей стране». «Может быть, может быть...» «Так, о чем это я?» «Как эксперт и знаток подобных бездельц!» «Хочу дать вам совет выставить сию шерсть на аукцион». У вас ведь и есть такая возможность, утвердительно говорит он, не торопясь, впрочем, возвращать, безделицу. Вы совершенно правы, Марк Абрамович, кивает таксин. И как вы полагаете, сколько я смогу получить за нее на аукционе? Дед усмехается и протягивает ему сверток с шерстью. При известной удаче около ста тысяч. Но если найдутся любители-коллекционеры. При меньшем везении — тысяч шестьдесят. А предлагал тридцатник, мысленно хмыкаю я. — Благодарю, сударь, — изящно клоняется токсин. — Пожалуй, я не примену воспользоваться вашим советом. — Не сомневался вас, Димочка, — фыркает лучший в столице эксперт. — И не забудьте, долг платежом красен. — Димочка. Видимо, это прочное и давнее знакомство. И однозначно полезное. Откуда, интересно, у токсина такие знакомства? Марк Абрамович садится за стол, пишет какую-то бумажку, ставит на нее печать и отдает токсину. Видимо, это результат экспертизы. Выходя на улицу, я прикидываю, как обстричь Химеринга при следующей встрече. Недурной источник дохода. Жаль, что Химеринг так наверняка не думает. «Ну что, Камень, теперь рванем на аукцион?» — бодро спрашивает мой подельник. В глазах у него тоже. Скачет счетчик. Клочок-то крохотный. Стоп. Какой к чертям может быть аукцион? Охота на тварей из разлома и продажи ингредиентов, собранных с них, возможно только по государственной лицензии. Без лицензии это грозит десяткам лет тюремного заключения. Таков закон. Понятно, что добывают и торгуют, но ведь с рук на черных рынках строго секретно. «Подожди-ка». Но шерсть Химеринга незаконный ингредиент. Как ее можно продать на аукционе? Если туда явится какой-нибудь безопасник, типа что-то купить, казачок засланный, и прикроет аукцион. Токсин фыркает. Ну, во-первых, такие вещи выставляют на закрытом аукционе. Во-вторых, на закрытый аукцион вход за бешеное бабло. А в-третьих, пусть тот безопасник сначала докажет, что наш клочок свежедранный а не хранился у моей бабули в шкатулке до самой её смерти. А уж где бабуля его взяла, откуда мне знать? Наследство. Хочу — продаю, Все законно. Так любая экспертиза докажет, когда эту шерсть выдрали. И тут до меня доходит. Да, знакомство с господином Шварцем. Очень выгодно. — Ага, — кивает токсин, видя мою ухмылку. — Марк Абрамович, например, как докажет, что нашему клочку сто лет? Опять же, забешенное бабло, правда. Так что не ходят безопасники на аукционы. Смысла нет. Сейчас он выдал мне бумагу, в которой наша шерсть признана подлинной. Если потребуется, напишет, что ей сто лет. А Марк Абрамович — один из лучших экспертов Империи. На будущее уточняю. На закрытый аукцион тоже нужна официальная оценка? Конечно, нужна. «Лотос» никогда не позволит себе выставлять фальшивку. Репутация же. Кстати, на этот самый лотос круглосуточный? Не, с вечера. Тогда не мешает предварительно пожрать, заключаю я. Веди. И лучше туда, где дают пирожные, не мясо. По дороге в кафешку звоню Матвею. Абонент недоступен. На всякий случай звоню даже Танечке и узнаю, что в поместье Хатуровых мой маг-защитник не появлялся. Элитный комплекс небеса. Резиденция графа Горчакова. Огромный зал пентхауса, занимающего два верхних этажа элитного столичного комплекса. Панорамные окна, обычно демонстрирующие хозяевам столицу до самого горизонта, плотно зашторены. Еще! Раздается несколько истеричный женский голос. Покажи сначала. Еще! На огромном во всю стену телевизионном экране раз за разом прокручивается видео. Двое парней вытаскивают из дверей складского помещения третьего и осторожно кладут его на траву. К ним бегут офицеры, собирается толпа. Я хочу, чтобы тот, из-за кого пострадал наш сын, был не просто наказан. Я хочу, чтобы он сдох, сдох, сдох. шипит женщина. Красивая, довольно молодая блондинка с крупным бюстом и нежным лицом, сейчас искаженным ненавистью. Дорогая, хватит! Граф Владимир Горчаков — высокий, жилистый мужчина с широкой нижней челюстью. Успокаивающе кладет большую ладонь на руку жены. «Это может быть просто случайностью». «Случайностью?» — взвизгивает она. «Случайностью? По-твоему, разрушенные каналы нашего сына — это случайность? Случайность — это снег, случайность — это царапина. Но Макс до сих пор не пришел в сознание. Его каналы разрушены, а ты говоришь «случайность»? Граф какое-то время молчит. По заросшим светлой щетиной скулом ходят жилваки. «Ты права, дорогая», — наконец говорит он. «Даже если Макс сам перенапряг каналы, виноваты есть всегда. Мои люди разберутся с тем, что случилось. Это я тебе обещаю». «Этот Зверевич больше не должен там работать. Сошли его, не знаю, туда, где чаще всего бывают разломы, и пусть его там сожрут». Ее голубые глаза темнеют и сужаются еще больше. На щеках пятнами горит румянец. Сделаю все, чтобы так и случилось, дорогая. А что насчет мальчишек? Мальчишек, граф непонимающе смотрит на жену, потом кивает. Ты говоришь о сыне князя и Я кресеныший Станислава Каменского. Дорогой, ты же знаешь, хочешь найти виновного, ищи как можно ближе. Группу Максимилиана опросят менталисты. И если в их мозгах найдется хоть крохотная ниточка, я вытяну ее на свет. Обещаю.